Успехи наши в войне Ливонской заключались ударом сильным, решительным. Государь в вот 1560 году послал в Дербт еще новую рать.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 Пятьсот немецких всадников и столько же пехоты под начальством храброго ландмаршала Филиппа Беля с криком и воплем устремились из леса к нашему тихому стану, оберегаемому малочисленную стражию.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 Ферстенберг требовал, чтобы россияне выпустили его с казною. Совет Боярский не принял его условия, ответствуя, что государь для чести желает иметь магистра пленником, а из великодушия обещает ему милость. Выпустили только воинов немецких. 21 августа, но узнав, что они разломали сундуки Ферстенбергова и похитили многие драгоценности, связанные ливонским дворянством Фелин, Князь Мстиславский велел отнять у них все взятое имя беззаконно, даже и собственность, так что сие несчастные пришли на Ги в Ригу, где Кетлер повесил их как изменников. Заняв город, россияне удивились малодушию немцев, которые могли бы долго противиться величайшим усилиям осаждающих, имея в нем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 плюнул на одного немецкого сановника, сказав ему «За дело вам, безумцам, вы научили русских владеть оружием, погубили нас и самих себя». Государь принял Ферстенберга весьма благосклонно, исполнил все обещания воевод и дал ему Костромское местечко любим во владении, где он и кончил дни свои, жалуясь на судьбу, но искренно хваля милосердия Иоаннова.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 Сей юный принц, осужденный быть удивительным игралищем судьбы, весной 1560 года прибыл в Габзель с лесными обещаниями для рыцарства.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 Возвратясь в Ригу, Кетлер всенародно сложил с себя достоинство магистра, крест и мантию. Рыцари также проливая слезы. Присягнув в верности королю, он вручил его наместнику, князю Николаю Радзивилу, печать ордена, грамоты императоров и ключи городские. А Родзивил именем короля дал ему сан Ливонского правителя. Таким образом, Земли Орденские разделились на пять частей. Нарва, Дербт, Алентакен, некоторые уезды Ервенские, Верландские и все места, соседственные с Россией, были завоеваны Иоанном. Швеция взяла Гарию, Ревель и половину Верландии. Магнус владел Эзелем, Готгард Кетлер Курляндию и Семигарию, Сигизмунд Южную Ливонию.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 Он требовал Новогорода, Пскова, земли северской, Смоленска. Посол уехал, и неприятельские действия начались и тем, что литовский гетман Радзевил, вступив с войском в Ливонию, взял город Торваст. Осада продолжалась пять недель, а воеводы московские не успели дать ему помощи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 Опасался хана и держал полки в Южной России, где предводительствовал ими князь Владимир Андреевич. А Сигизмунд, расставив войска по крепостям в Ливонии, имел в поле только малые отряды, которые приступали к опочке, к Невелю. Князь Петр Серебряный разбил литовцев близости Славля. Курбский выжег предместе Витебска. Другие воеводы из Смоленска ходили к Дубровне, Орше... Копосу, Шклову. Более грабили, нежели сражались. Пан Хаткевич, предводитель Сигизмундового войска в Ливонии, убеждал наших воевод не тратить людей в бесполезных шибках. Начались было и мирные переговоры. Вельможи литовские писали к митрополиту и боярам московским, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Старец Макарий велел сказать им — «Знаю только дела церковные, не стужайте мне государственными». А бояре объявили, что Иван согласен на мир, если Сигизмунд не будет спорить с нами ни о Ливонии, ни о титуле царском. «Вспомните», — прибавили они, — «что и самая Литва есть отчина государей московских. Для спокойствия обеих держав Иван хотел жениться на вашей королевне». Сигизмунд отвергнул его предложение. «И для чего?» «Без сомнения, в угодность хану. Еще можно исправить зло. Пользуйтесь временем». Но 1563 год наступал, а послы королевские, ожидаемые в Москве, не являлись, уже не боясь хана, который, вступив в Южную Россию, бежал назад от города Мценска, Иоан замыслил нанести важный удар Литве. В начале зимы собрались полки в Можайске. Сам государь отправился туда декабря 23-го, а с ним князь Владимир Андреевич, цари Казанские, Александр и Симеон, царевичи Бак, Тахтамыш — Бигбулат, Кайбула, и сверх знатнейших воевод, двенадцать бояр думских, пять окольничьих, шестнадцать дьяков. Воинов было, как уверяют, двести тысяч, обозных людей — восемьдесят тысяч девятьсот, а пушек — двести. Сие огромное, необыкновенное ополчение столь внезапно вступило в Литву, что король, находясь в Польше, не хотел верить первой о том вести. Иван 31 января 1563 года осадил Полоцк и 7 февраля взял укрепления внешние. Тут узнали, что 40 тысяч литовцев с 20 пушками идут из Минска. Гетман разделил, предводительствовал ими. Он дал слово королю спасти осажденный город, но встреченный московскими воеводами, князьями Юрием Репниным и Семеном Палецким, не отважился на битву. Хотел единственно тревожить россиян и не успел ничего сделать, ибо город 15 февраля был уже в руках иоановых Тамошний начальник именем Довойна услужил царю своей безрассудностью впустил в крепость двадцать тысяч поселян и через несколько дней, выгнав их, дал случай Иоанну явить опасное в таких случаях великодушие.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 Несколько дней он праздновал сие легкое блестящее завоевание древнего княжества России, наследие достопамятной Гориславы, знаменитого в истории наших междуусобий и ранним подданством Литве, спасенного от иго-моголов, послал всюду гонцов, чтобы россияне изъявили благодарность небу за свою новую славу, и писал к первосвятителю Макарию, все ныне исполнилось пророчество дивного Петра Митрополита, сказавшего, что Москва вознесет руки свои на плеща врагов ея. Сигизмунд и Паны его были в страхе. Многолюдный укрепленный Полоцк считался главную твердыней Литвы, и воеводы московские, не теряя времени, шли на Вильню, к Мстиславу, в Самогитию,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 Мать князя Владимира Андреевича Ефросиния великолепно угостила его в уделе своего сына-старицы. Царевич иван ждал родителя в обители святого Иосифа, Федор — в селе Крылацком. Тут был новый пир, а на другой день, 21 марта, когда государь ехал крылатским полям явился боярин Траханиотов с вестью, что царица родила ему сына Василия.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 Их освободили в знак государева к нему благорасположение, Но Иоанн в письме своем не хотел его назвать братом и вместо старинного челобития приказал единственно поклон хану. Несмотря на то, посол московский Афанасий Ногой Должен был за тайну объявить крымским вельможам, что царь удалил от себя Адашевых, воеводу Шереметева и Идьяка Ивана Михайлова, будто бы за их ненависть к Девлет-Гирею. «Ум, ловкость нашего посла и богатые дары произвели действия».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 не хотел уступить им царство Батыевых и, стараясь доказать султану невозможность успеха, известил Иоанна о всем опасном для нас предприятии, которое оставалось тогда без исполнения. Несмотря на дружелюбные сношения с Крымом, государь ласкал постоянного врага дивлет Гиреева главу ногайских владетелей «Исмаила»,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 Равнодушный к Марии, Иоанн помнил Анастасию и еще лет семь в память ее наделял богатую милостынью святые монастыри афонские. Таким же образом государь чистил и память своего брата Юрия, умершего в исходе 1563 года. Сей князь, скудный умом, пользовался наружными знаками уважения и неспособный ни кратным, ни к государственным делам,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 дал сановников в услугу и богатые поместья во владении, как бы желая тем еще привязать ее к суетам мира. Еще прежде Иулиании, волею или неволю постриглась мать князя Владимира Андреевича, чистолюбивая Ефросиния. Вместе с сыном, заслужив гнев царя, подано судьяка их, который за свои худые дела сидел в темнице.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 Иоанн дал новых бояр, стольников и дьяков, взяв его собственных к себе в царскую службу, то есть окружил его князя надзирателями. Между тем обходился с ним ласково, ездил к нему гостям в старицу, в Верею, в села Вышегородские, чтобы пировать и веселиться. Еще внутренняя злоба таилась под личину дружелюбия. В последний день 1563 года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 Между достопамятными церковными деяниями Макарего времени заметим еще учреждение Полоцкой архиепископии в честь всего древнего княжества и тамошнего знаменитого храма Софийского. Бывший свидетель Суздальский Трифон Ступушин, постриженник святого Иосифа Волоцкого, муж добродетельный, но ветхий и недужный, в угодность царю принял Сан Полоцкого архипастыря.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 Что митрополиты российские должны впредь носить клубуки белые с рясами и с херувимом, как изображаются на иконах митрополиты Петр и Алексей, новогородский архиепископ Иоанн и чудотворцы Ростовский Леонтий Игнатий Исаия. Для чего, сказано всей грамоте,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 А добродетели.